Глава 13 Дженивра, не желаете ли вы сегодня утром совершить со мной экскурсию по поместью? Погода значительно лучше, чем можно было ожидать после вчерашней ночи. Дженивра замерла, не донеся вилку до рта. Кусочек омлета со сливками опасно завис в воздухе. Мог ли хоть один мужчина в мире использовать подобную фразу, чтобы подвести итог? страстной ночи. Не желаете ли вы совершить со мной экскурсию по поместью? Мне необходимо объехать наши угодья и встретиться с арендаторами, чтобы узнать их нужды, прежде чем начнутся пассивные работы, — добавил Эш, стоя у буфета и накладывая горкой на тарелку омлет с жареными колбасками. Ему гораздо лучше, чем ей удавалось сделать вид, будто вчерашней ночи не было и в помине. Опять-таки, не он проснулся в одиночестве на диванчике в библиотеке. К тому моменту Эш успел покинуть комнату, и с его поступком сложно не согласиться. Все абсолютно правильно. Англичане во всем руководствуются нормами этикета. Эштон Бэдивер не мог себе позволить быть обнаруженным спящим на полу в ее объятиях. Ей было бы гораздо проще объяснить свой сон на кушетке в том случае, если бы горничная рано утром пришла развести камин. «Дженни, именно тот человек, который тебе нужен», заметила со своего места за столом петиция. «Она знает здесь каждого, тебя со всеми познакомит, и люди будут рады узнать, что дела в Бедивере ведутся по-прежнему». «Я с удовольствием к вам присоединюсь», — ответила Дженнивра, поскольку ей нечего было возразить, чтобы не выглядеть капризной. «Петиция права». Она действительно самая подходящая кандидатура, поскольку неоднократно объезжала поместье во время болезни старого графа. Вот только ей перспектива провести большую часть дня рядом с Эшем на сидении тесного экипажа представлялась весьма незавидной. Слишком много воспоминаний о минувшей ночи. Даже сейчас ей трудно взглянуть на него, не думая о порочных наклонностях, которые он в ней пробудил. Вероятно, она все-таки получила по заслугам, ибо, недаром говорят, любопытство сгубило кошку. Женевра удовлетворила свое любопытство и теперь прекрасно знает, как выглядит ночь с Эшем Бедивером. К лучшему или нет, но эти изысканные потрясающие моменты навсегда останутся в ее памяти и теле. «А вы что собираетесь делать, Генри?» поинтересовалась Дженнивра, стремясь придать беседе иное направление в надежде отвлечься от своих мыслей. «У меня встреча», — туманно промолвил тот. Манерным жестом достал из кармана часы и проверил время. «Я уже почти опаздываю. Если позволите, мне необходимо откланяться». Эш отложил в сторону салфетку. «Нам также надо бы выехать пораньше». Я велю подать двуколку и думаю, что минут через двадцать все будет готово». Дженнивра невольно заметила, что тетушки обменялись понимающими улыбками, когда она отправилась переодеваться. Несомненно, с их точки зрения, им с Эшем предоставлялась прекрасная возможность провести время наедине. Вероятно, милые леди уже решили, будто Эш проявил к ней интерес, пригласив ехать вместе. Бедняжки были бы шокированы, узнай правду. Нам следует поговорить о прошлой ночи. Они едва свернули на большую дорогу. Бэдивер все еще виднелся позади. Мы оба знаем, чем была эта ночь. Дженнивра не сводила глаз с дороги. И чем же? Холодно поинтересовался Эш. Я думаю, два взрослых человека удовлетворили свое любопытство по отношению друг к другу. «Любопытство, которое может окончиться появлением ребенка. Уверен, вы успели обратить внимание на то, что мы не предпринимали никаких мер предосторожности», — жестко заметил Эш. «Сильно в этом сомневаюсь. Прежде чем мой супруг скончался, у нас был бездетный брак. Вряд ли я понесу». «Люблю американскую откровенность», — с некоторой резкостью сказал Эш. Они попали в глубокую колею, и двуколка опасно наклонилась. Женевра схватилась за руку Эша, чтобы не упасть. «Нет смысла скрывать правду, а я не хочу вводить вас в заблуждение». Ему необходимо поступить как должно, однако он заподозрил, что придется каким-то образом проглотить свою гордость, чтобы сделать все правильно. В графстве не так много и горных заведений с бильярдными столами. Эш нуждался в деньгах Женевры. Встреча с деревенскими лавочниками проходила успешно. Эш расположился на постоянном дворе, соорудив на скорую руку стол, положенную на бочке гигантскую свежеструганную доску, и заказав Эля для тех, кто хотел присоединиться. На сегодняшних встречах с завидной регулярностью поднималась единственная тема. Дела шли туго, поскольку у арендаторов почти не было наличных денег, и торговцы беспокоились о своих прибылях. Естественно, всех интересовал ежегодный праздник в честь святого Бертрама и приуроченная к нему ярмарка. Некоторые местные жители считали, будто праздник принесет дополнительный доход деревне. другие были уверены, что в этом году торжества в знак уважения к памяти покойного графа следует отменить. Эш улыбнулся. Праздник святого Бертрама с незапамятных времен регулярно отмечается в Одли, будучи мальчишками, они с Алексом с радостью принимали в нем участие. «Праздник все еще устраивают в первую неделю июля?» — Эш прервал разгорающуюся дискуссию. «Да, и по-прежнему с самой большой в этих краях ярмаркой», — вставил владелец таверны, обходя с кружками Эля всех по второму кругу. Эш взглянул поверх голов собравшихся за самодельным столом мужчин. Высматривая женевру Он обнаружил ее в компании деревенских женщин с чьим-то ребенком на руках. Она не отходила далеко от Эша, подняла голову, прислушиваясь к разговору о празднике. Бэддивер про себя улыбнулся. Вероятно, она уже подсчитывает, сколько носовых платков и баночек с вареньем удастся продать, благослови Господь ее американскую предприимчивость. — Думаю, праздник должен состояться, как и было запланировано, — объявил Эш. Лето – пора, обновления, и Бедивер как раз готов к переменам. Настали новые времена. И неважно, что в настоящий момент он распоряжается лишь 45% этих новаций. О том не надо знать никому, за исключением их с Женеврой. Через полненный людьми общий зал постоялого двора, Женевра нашла его глазами и одобрительно улыбнулась. «Приятно?» и удивительно чувствовать себя довольным проявлением ее очевидного благорасположения. Эш действительно испытывал эти ощущения. Прошло много времени с тех пор, как его заботило мнение постороннего человека о нем или его поступках, а вот сейчас очень интересовало. Какое новое ощущение? Вы сегодня приняли правильное решение – Обранила Женевра, когда они покончили со всеми своими запланированными визитами и повернули двуколку в сторону Бэдивера. Праздник много значит для них и весьма уместен после окончания трудного посевного сезона. Эш кивнул, хотя его внимание не было целиком сосредоточено на беседе. Экипаж, казалось, наклонился на одну сторону или виной всему его воображению, и слишком много Эля. Слишком много? Боже, даже смешно подумать! Очевидно, сказывается его долгое пребывание в деревне. Он же Эш Бэддивер в Лондоне мог пьянствовать всю ночь и не чувствовать никакого эффекта. Сомнительно, чтобы четыре кружки Эля в середине дня могли привести к подобным последствиям. Значит, виновата дорога, изобилующая выбоинами и глубокими колеями, появившимися после зимних снегов и дождей. Мы с Алексом очень любили эти праздники. Играли во все потешные игры. Алекс прекрасно управлялся с пистолетом. Не думаю, чтобы с 14 лет он хоть раз промазал по мишени. Наш отец был так горд. — Ну а вы? — отважилась поинтересоваться Джинивра. Вы тоже хороший стрелок? — Нет. В число моих талантов входило метание ножей. С улыбкой похвастался Эш. Впервые со времени возвращения в отчий дом ему было легко на душе от разговоров о прошлом о своей семье. Все эти годы, проведенные в одиночестве в Лондоне, он и не сознавал, как мало говорил о близких. Какого бы мастерства Алекс не добился в стрельбе, я не уступал ему в метании ножей. Не удивлюсь, если где-нибудь на чердаке до сих пор валяется коробка с выигранными нами ленточками. Наша мать сохраняла буквально все. «Ваша мать?» «Да, представьте себе, она у меня была» шутливо заметил Эш. «Просто никто и никогда о ней не упоминал», — тихо проронила Женевра. «Да, ее нет с нами уже довольно долгое время». Они опять вернулись к болезненным воспоминаниям. Гораздо приятнее обсуждать тему праздников. «Она погибла в результате несчастного случая с лодкой на озере, когда мне было семнадцать, а Алексу девятнадцать лет». Она отправилась с друзьями путешествовать по Трентему, и они утонули в озере. С ее смерти и начались разногласия с отцом. Без нее, служившей ранее своеобразным буфером столкновений и характеров, они с отцом оказались неспособными разрешать разногласия. Даже присутствие тетушек не помогало избегать ссор. «Я не хотела вас опечалить». Внезапно двуколка резко наклонилась. Женевра вцепилась в подлокотник сиденья, пытаясь сохранить равновесие. Мы, наверное, опять попали в колею, пробормотала она, снова усаживаясь на сиденье. Как вы думаете, нас сильно занесло? Слова едва успели слететь с ее уст, как раздался сильный толчок, и маленький экипаж опрокинулся на одну сторону, увлекая их за собой. Первый. И единственной мыслью Эша во время происшествия была Дженнивра. На нее пришелся главный удар. Что бы ни произошло, это случилось с кабинкой экипажа. Эш обнял Ниву, пытаясь замедлить падение. И, закрыв своим телом, смягчить удар. И только вес лошади, которая оставалась запряженной в двуколку, спас их от того, чтобы перевернувшаяся кабинка не накрыла их полностью. «Вы не пострадали?» — отрывисто спросил Эш, вставая на ноги. «Уверена, ничего смертельного», — дрожащим голосом ответила Дженнивра, однако Эш заметил, что поднялась она с трудом. «Оставайтесь здесь, я посмотрю, что с лошадью», — приказал Эш. «Чем скорее ему удастся исправить ситуацию, тем в большей они окажутся безопасности». К счастью, кобыла оставалась спокойной после того, как улеглось первоначальное возбуждение от аварии. «Тихо, тихо, старушка!» — мягко пробормотал Эш, беря лошадь под узцы. Стоя перед ней, он оценил масштабы бедствия. Заднее колесо отвалилось и валялось на дороге невдалеке от обломков коляски. Их поездка на сегодня окончена. Эш быстро распряг кобылу и отвел ее подальше от места крушения. «Я добыл нам транспорт!» — крикнул он в Женевре, пытаясь смягчить ситуацию шуткой. Нива улыбнулась и с трудом встала. «Вы бы не присмотрели за лошадью, пока я взгляну на коляску?» Причины поломки колеса были неочевидны. Эш хотел осмотреть втулку и ось до того, как стемнеет. Он склонился поближе. «Кто-то открутил колесо. Оно просто соскочило с оси само собой». «Нива», — окликнул ее Эш, — «вы или тетушки пользовались двуколкой? «Интересно узнать, когда экипажем управляли в последний раз и осматривал ли его кто-нибудь на предмет неполадок?» Женевра кивнула. «Мы катались в нем на летнюю и осеннюю ярмарки. Надо сказать, мы пользовались коляской довольно часто. Однако с декабря никто не ездил». «И у вас не было с коляской никаких проблем?» — отошел в сторону Эш. «Нет. А что такое?» «Колесо отвалилось». Само по себе это происшествие вряд ли необычно. Странно и подозрительно только что речь шла об экипаже, используемом регулярно и без проблем, особенно после того, как тот простоял в покое всего два месяца. Этого времени недостаточно, чтобы исправная прежде вещь успела прийти в негодность. Колеса не отваливаются без посторонней помощи. Эшу совсем не нравились напрашивающиеся предположения, и то, что они подразумевали.